Уже на следующий день после бегства Бальменовой, хор, словно не её, ни надежд, связанных с её сыном никогда не было, предпринял первые попытки восстановить с Трептаговым прежние отношения. Выразилось это в странном смешении покаяния с отступничеством от недавнего прошлого, которым было наполнено их пение, каждая партия, которую они пели. За время репетиций последних нескольких месяцев у него с Барменовой установились настолько близкие отношения, что он не мог не увидеть в этом мгновенном забвении, отказять от неё предательство себя самого. Подобное в людях он не терпел никогда. Теперь же всё не просто происходило на его глазах, но и лично для него. Харисты, похоже, были убеждены, что он должен быть в восторге от их измены, будто блудливая сучка Хортёрся ползал на животе, велял хвостом, всячески доказывая, что то, что он обязался за другим хозяином, это так пустяки, ошибка молодости, на которую не стоит обращать внимания. Хорпел, вопрошал на всё более высокой ноте: "Как, как он мог забыться и поверить этой женщине, которая вообще неизвестно кто?" Эсёрка не эсёрк, хлыстов к нехлыстовка. Не Она сманила его, сманила лепостью, прекрасными обещаниями. Разве вообще можно было помыслить, что Господь спасёт, пошлёт на землю ради них, грешных, насквозь пророческих злом собственного сына, пошлёт сына, чтобы тот своей мученической смертью искупил их грехи? Кто мог поверить в это безумие? Желая потрафить лепта, они теперь пели так, чтобы было видно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 Кеншали же они тем, что как же им было ей не поверить, ведь она утешала их, обещала спасение и избавление, а он Лептагов говорил только о смерти, о воскресении и смерти. Этот укор повторялся словно рефрен. Впрочем, Лептагова он волновал меньше всего. Он лишь замечал, что фальшивые голоса в становятся меньше и меньше. Предварительно 1000 раз ростоптав и прокрав в Бальменову Аню кажется, и впрям начинали думать, что она соблазнительница и искусительница, посланная к ним невестким. Он видел, что они в самом деле идут, возвращаются к нему, тут не может быть никаких сомнений. Он не ожидал ничего подобного, и однажды это так его тронуло, что он вдруг поверил, что она и вправду их совратила. За это ему потом было стыдно до конца своей дней. Но примирение с хором состоялось, и с того дня репетиции уже идут обычным порядком. Один за другим возводятся храмы, он снова самодержавен и властен, бальменовы жена прочь вычеркнуты из их жизни, вычеркнуто славны её и не было. В это время, идущее вслед за отъездом бальменовой, когда хор, лишённый надежды, молил лептаго об одном: "Простите его!" дать возможность покаяться перед Богом, сам Лептагов был разный. Он то был мягок и хорош с хористами, то наоборот тратил весь репетиционный день, чтобы объяснить им, что в сущности они никаким хором считать себя не должны, они не должны больше думать о том общем звучании, которое даёт ему право строить из них обращённые к Богу храмы. Это звучание, ради которого он столько работал, примиряя, соединяя, сводя их вместе неистинно. Он добился его с помощью хитрости, подлости, политики, и оно не может быть угодно Богу. Он был теперь убеждён, что настоящее звучание уже было в нём до того, как он начал работать с хором. Он презрительно толковал им, что оно со всеми его абертанами и полутонами со всеми его нюансами было в нём отражение отсюда его высокомерие и жалость к нему я сейчас не способен сказать точно возможно то, что он говорил было правдой но даже если это так это лишь её часть он забыл им сказать про свой страх этот страх не оставлял его с первой же кимрской репетиции росовый мороз Он боялся, что когда все они, все до последнего голоса будут собраны, вот тут и произойдёт чудо, то есть когда они сойдутся и все вместе покаятся Господу, произойдёт нечто никоем образом необъяснимое. Они вдруг освободятся от него, освободятся раз и навсегда, и начнут звучать так, что любому и ему в том числе будет ясно, что от него А того, чему он их учил, здесь нет ничего. Не он ставил им голоса, не он строил из них храмы, не он учил их каяться Господу. Нет. Просто есть они и Бог, а место для третьего между ними нет. Но сейчас он делал вид, что они помнят об этом страхе и говорил им: "Ведь вы ненавидите друг друга больше жизни, больше желания жить, ненавидеть друг друга". А к какому же, в общем, звучанию может идти речь? Или вы думаете донести до Господа свою ненависть, и тем спасетесь? Теперь он считал, что сколько бы они не сопротивлялись, его миссия заставить их понять, что каждый из них один, а не часть хора. Один он и должен предстоять перед Богом. Они всегда хотели говорить с Богом будто они народ, а не отдельные души. Это неспроста. А чтобы растворить, смешать свои грехи с грехами других, так что уже и не скажешь, кто в чём виноват. Он знал, что на этот раз добьётся, чтобы всякий из хористов отныне пел свою арию соло и по очереди. И эту очередь он будет устанавливать в соответствии с собственным представлением о справедливости. Лишь одну уступ он допускал покаяние того, чей голос был слаб. Хор будет как бы поддерживать, поднимать всей своей силой, чтобы его молитва дошла до Бога. Он говорил, что раньше в том, что они хотели предстать пред престолом Господним вместе хором со всем, что в них есть хорошего и плохого, он не видел ничего дурного. Но после Бальменовой, когда понял, как мало в них раскаяния, когда понял, как сильна в них жажда, чтобы их грехи взял на себя, Искупилы её сын, он больше не верит им, и он добьётся, чтобы каждый каялся по одиночке. Всё же я знаю, что иногда он жалел, что разрушил ту музыку, которая была в этих их смутах и неладах, в этой их вражде и любви. Впрочем, жизнь его оправдала. Оказалось, что и когда они пели вот так по-новому, это их собственное изначальное звучание уцелело, никуда не ушло. они в самом деле были не скопищем, не сбродом, не толпой, а народом, хором. Это звучание было не только в поразившем его с первых репетиций ступёрнном желании покаяния, но и в той совершенно невиданной страсти, с которой они обличали мир. Все они, и скопцы с хлыстами, и народники, были убеждены в бесконечной, не имеющей никаких оправданий греховности земной человеческой жизни. В необходимости покончить с ней, уничтожить её расы навсегда. Сам Лептагов боялся такого понимания греха, потому что оно как бы их обеляло. Все равно греховные, все равно должны погибнуть. Он был очень искусен и очень хитёр этот народ. А раньше он прятал свой грех в себе, теперь же прятался среди других народов. их собственному звучанию лептагов не мешал хотя до конца своих дней считал, что первая задача гармейстера не позволить хору слить голоса до их неразличимости в звуке, а наоборот, провести голос певца через единый звук, не дав ему в нём раствориться, пропасть. Как пастух знает в стаде каждую овцу, он должен знать каждый голос. Когда опасность Он может спрятать его среди других, но едва на миг он снова должен звучать так, будто он единственный во всей вселенной голос, говорящий с Богом. То есть харместер по вадырь своих голосов. Он ведёт их от рождения до смерти, и даже когда они соединяются и возносят общую молитву к Богу, всё равно каждый голос в этой молитве один звучаний звука. Пробоя крепка ли она, он не должен забывать ни о ком и не должен бояться, что она истончится до одного единственного голоса. Надо сказать, что позже Лептагов и сам часто не понимал себя, удивлялся тому, как резко, несправедливо и вне всякой связи с Бальменовой менялось его отношение к кимрскому хору. После войны он вспоминал, что было время, когда он снова думал, что эти организованные К худу бедно обученные голоса никому не нужны. Куда лучше просто толпа голосов, у их ненависть друг к другу. Тогда пускай сколько угодно взываю дуго Господу, сколько угодно и как угодно. В те дни он безбожный их друг с другом мешал, тасовал, делал всё, чтобы отнять у них пространство, свободу соединяться со своими и здесь среди своих ничего не боясь и не стесняясь петь в полную силу. Он любыми средствами разрушал, даже если оно возникало случайно, традиционное расположение голосов в хоре группами, где голоса, дополняя и поддерживая друг друга, заставляют звучать хор во всю мощь. Тем более, если он чувствовал, что они сговорились, начали сами так строиться, тогда он разгонял их совершенно бежало, не слушая ни объяснений, ни оправданий. Это не было продиктовано какой-то личной враждой. Ему просто казалось, что неизбежное столкновение голосов, соперничество между голосами разной окраски и разного тембра, между высокими и низкими голосами, их естественное взаимное неприятие, и вдруг неведомо как рождающееся из него союзное, проникнутое пониманием всего и всех пения, а он знал, что оно рано или поздно непременно будет Вот к чему он должен стремиться. Он был убеждён, что отдельно без соперничества и ненависти голоса сразу закиснут. Когда же от соседа невозможно спрятаться, отойти на шаг, когда два их пути, два их понимания мира так резко соприкасаются, давят друг на друга, они будут вынуждены выкладываться на полную катушку, вынуждены будут открыться. Старец он тогда писал, что они, конечно, странный хор. У них нельзя отнять, что они обращены к Богу. В то же время, несмотря на весь свой фанатизм, они на редкость пугливые и чуть что разбегаются, уходят в подполье. Не взирая на декларации о готовности пожертвовать жизнью ради счастья людей, в них почти восторженная любовь к конспирации и преувеличенное представление о своей ценности для мира. А потому едва ли не патологический страх смерти. Лептаков был уверен, что та толпа, несмотря на враждебность голосов друг другу, рано или поздно зазвучит, они всё равно сойдутся, а тут ещё река, пропустив их через себя, своей водой и течением перевёт и скрестит их, сведёт вместе и спрёт. В общем, здесь должна была получиться та честность, за которой он всю жизнь гнался. Это действительно должен был быть их живой, неискусственный голос. Но реальность оказалась удручающей. Поле хора было почти целиком занято мелкими, этого особенно отвратительными стычками, скмолками, в голосах, которыми они послушно как бы искренне каялись, было намешано столько злобы человека, которому не дают молиться, которого забивают, так что он сам себя не слышит. Что помочь тут не могло ничто. Сначала Лептаков был обескуражен неудачами, даже думал распустить хор, но потом ему наконец стало ясно, что любые инновации, любая революция должны иметь границы. Сейчас же хористов надо развести, разделить, лучше всего поставив на разные берега Волги. Надо полностью вернуть им законы хорового пения. И дать возможность хоть как-то успокоиться, прийти в себя, они внутренне должны были окрепнуть, утвердиться и в собственной правоте, и в силе, и в близости к Богу, и только тогда он мог им опять сделаться полезен. Кстати, не так просто оказалось и с Волгой, на которую он очень надеялся. Два берега её были не равны друг другу. Правый высокий, Уздемающийся на два дой на другом берегу левый низкий болотистая луговина, затапливаемая паводковыми водами. И липтагову пришлось тогда проявить неимоверную изворотливость, чтобы в конце концов все харисты остались довольны полученным местом. Он говорил им, что низким голосам нужен высокий берег. Звучание у них тяжёлое, Оно стелится по земле, а высокие голоса вполне можно поставить на луговину. Они лёгки, устремлены вверх, Господь их услышит. В итоге же оба берега сравниваются, и это будет честно. Он, конечно же, здесь учёл и то, что многие из копцких крестьяне, а пастбища и пахотные земли на низком берегу Бокачи, эсэром же новым Прометеям. Может приятно нести народу истину с высокого обрывистого берега, петь, нависая над бездной. Пусть они как и раньше веровали по-разному и совсем по-разному смотрели на добро, по-прежнему звали друг друга жедами распявшими Христа, но всё это был один мир, и он, расставив их по обоим берегам Волги, сумел убедить в этом харистов. Грех и чистота были в этом мире, всё в нём было. Всё всё, что должно было быть, и они наконец согласились, что так и должны пропеть и исполнить его. Пускай, говорила она им, каждый живёт и верует, как знает, не надо ему мешать, ему ли птаху тоже не надо мешать их всех собрать и свести вместе. Господу это угодно. И Господь хочет, чтобы он всех его детей собрал, и только тогда он решит, сможет решить, что с ними всеми, и праведными, и грешными делать. Лептагов помнил, как в первый же день, когда он их окончательно поставил по разным берегам реки, скопцы сразу едва он дал знак, запели о видимости красоты плотского мира, который удаляет человека от мира духовного. скрывает от него духовный мир, а прельщение революции, её красотой, молодостью, её могучими и детородными способностями. Рождённый революцией, плоть от плоти революции, из яркого нежного цветка, вот-вот должен был родиться новый мир. Старая Россия была беременна революцией. Они пели о лепоте, чисто женской прилестительности революции, о том, что она вся праздник и фейерверк, вся вихрь танец, веселье, любовь, страсть и обезумение народа забывшего Бога и отдавшегося ей. В ск epцах, в их страдах была мудрость людей, отказавшихся от этой жизни, навсегда из неё ушедших. Пути назад отрезанные, ничего не вернёшь. В их взгляде со стороны была и ностальгия. Женщины попрежнему время от времени звали, манили их, так что и это понимание революции у них было. Грости терпимость смягчили их голоса, и они звучали утешенно и скорбно. Раньше ненавидя друг друга, разведённые рекой харисты теперь делали что могли, чтобы молитва собрата дошла до Господа. Они быстро научились уходить в тень. ушиваться, в них появилось благородство и нежность. Нередко им было трудно, но они находили всё больше радости в том, чтобы вести свои голоса, не мешая поющему сольную партию. Они поняли наконец, что то, что он пел, часть и их отношений с Богом. Хористы пели, как веровали, и птагло смущало только то, что многие из них не умели выделить в собственной жизни главного. Возможно, его вообще не было. Жизнь была непрерывная. Грех и добродетель были в ней спутаны и переплетены. И чтобы разобраться во всём этом, чтобы распутать клубок, они обращались к Господу. Но они были дети неразумные, и как дети они обращались к нему, и надели, что он даст не им милость. Лептак уже знал, что вернув хору порядок и правила, он выгнал его бездетство. Эти вещи были очень взрослыми, и здесь они уже не могли рассчитывать на снисхождение. Идея Бальменовой о возможности и необходимости с копцами с Асэром соединить силы в борьбе против общего врага оказалась блестящей. Опыт тех и других, огромные финансовые ресурсы сектантов деньги их банка и деньги сотен богатеевших русских купцов, их потайные корабли, уже не один век спасающие праведных посреди моря греха, и всё это в союзе с сетью революционных групп и кружков народников, густо разбросанной по империи. Немудрено, что новой организации понадобилось меньше года, чтобы поставить под свой контроль революционное движение России. полностью подмять под себя и большевиков, с меньшевиками, с ДК, фанартистов, словом всех. Когда же спустя год Россия окончательно проиграла войну Германии, и старая система рухнула, от лёгкого толчка рассыпалась, и ушла в небытие, будто её никогда и не было, Союз СССР и скопцов практически без борьбы занял пустое место. Конечно, и в этот год до революции до власти, а тем более позже между сектанттами эсэрами нередко вспыхивали конфликты. Многие, в частности большевики, верили, что союз недолговечен. Уж больно обе группировки везде и во всём разные. Статьи с предсказанием его скорой гибели под привычным заголовком В одну упряжку впрячь не можно, коня и трепетную лань, появлялись в газетках едва ли не раз в месяц. Например, первый, причём острейший конфликт, о котором стало известно прессе, был связан с тем, что едва объединившиеся два лагеря начали самым интенсивным образом вербовать сторонников и прозелитов, часто переманивая их друг у друга. Каждом казалось, что вот ещё немного, и он сумеет превозмочь. Слава богу, это безумие удалось остановить, пока силы тех и других ещё сохранялись в равенстве. После долгих споров Эсеры и сектанты договорились пока вообще прекратить приём новых членов. Причина подобных строгостей была в том, что лидеры коалиции поняли: лишь только они придут к власти, к ним начнёт липнуть всякая шваль. Им же было надо, чтобы и дальше ряды их состояли из одних чистых и верных. Боясь попутчиков, Скепцы и эсеры решились тогда на очень хитрый шаг. До сих пор не знаю, кому это пришло в голову. После революции, когда минули сутки, как власть полностью оказалась в их руках, они под страхом смертной казни сами себя запретили, снова уйдя в привычное им глухое подполье. Власть они тогда формально передали потерявшим влияние большевикам. Впрочем, могли передать её и любой другой партии, дело это не меняло. Большевики стали их маской, их прикрытием. Все места в коммунистическом политбюро заняли те же скопцы и эсеры, лишь генеральный секретарь, фигура в сущности декоративная, остался при яжне. Сталин, в самом делешный большевик. Скопцы и эсеры, конечно, знали, что слухи о действительном порядке вещей так или так будут просачиваться. Это неизбежно. И чтобы разом при сечех, начиная с двадцатого года, почти всякий месяц устраивали публичные процессы чрезвычайные заочёрненные с бездной выдумки и вдохновения. Схопцы на них по традиции обвинялись в зверстве, эсэры в терроризме, которые кончались казнью арестованных, готовых пожертвовать жизнью ради общего дела в рядах тех и других, попрежнему найти было не трудно. Под именем большевиков союз продолжал править Россией дальше, год за годом пытаясь построить в ней жизнь такой, какой по их понятию она должна была быть. Конечно, время от времени политбюро было вынуждено принимать во внимание настроение масс, поэтому курс страны менялся иногда довольно резко. Например, авторами политико-военного коммунизма были поддержаны народом СССР. Когда же она провалилась, власти и влияния перешли к скопцам. И их идея на, по их идее, это дитя их хозяйственной сметки, умение торговать и заниматься делами. Потом массы снова переметнулись к народникам, и коллективизация с эрами, хотя и не сразу была поддержана. Предложил её Сталин. Эсеры же, поколебавшись, проголосовали за. Уж больно тосковали они по русскому общению. По совместному коллективному владению землёй и такой же совместной коллективной работе на ней. Уж больно любили старую народническую идею, что русский мужик изначально по природе своей коммунист. Сталин, который с каждым годом становился хитрее, а ведь был сделан мигловой партией, потому что всем считался дурачком, сумел на этом сыграть. Добился санкции с первоначально ограниченной на обобществление земли только в двух уездах в качестве эксперимента а потом не wiadomo как это главное несчастье русской жизни пошло покатилось уже само собой обе стороны ещё до революции поняли что отказываясь ради прочности союза от приёма новых членов движение быстро превратится в нечто вроде монархического ордена потеряет всякую связь с народом а это черевата многими, в том числе и непоправимыми ошибками. Поэтому в том же 17 году было постановлено следующее: важнейшее решение, которое совместное эсэроскопческое политбюро намеревалось предложить стране, сначала петь в лептавском хоре, чтобы посмотреть, созвучно ли оно, не выбивается ли, не диссонирует ли с тем, что и как поёт сам народ. Это предупредило немало бед. И очень жаль, что не политико-военного коммунизма, не план коллективизации по неизвестной мне причине пропеты не были. Тогда, возможно, всё было бы иначе. Очень скоро после своего возвращения из эмиграции, это было уже в 22 году, Бальмянова заняла место прокурора Кимр, несмотря на немалые революционные стажи прошлые заслуги. Она и позднее не сумела подняться выше. Так до конца жизни, то есть до сорокового года, и оставалась в Кимрах. Впрочем, для той эпохи этот вариант без сомнения из благополучных. Прокурором она с самого начала была жёстким, пожалуй, даже жестоким. Кровавое вакханалия, которая то и дело захлёстывала город, многими связывалась именно с ней, с её желанием выдвинуться. Обратите на себя внимание старых товарищей по партии, оснований считать, что это досужие домыслы у меня нет никаких. Впрочем, в хоре опять она продолжала так же до конца своих дней. Она была совсем другая. Не думаю, чтобы хоть кому-нибудь из них, кто её слышал, но не знал, приходило в голову, что в миру она прокурорствует. Ария Бальменовой, восходившей ещё к той её дореволюционной партии, Мелани не только из самых больших, но и безусловно самой странной арии Хора. По словам часто безмерно холодная и казуистическая, она пела с совершенно незнакомым мне горем и страданием. С каждым годом она всё больше была наполнена ужасом женщины, от которой ждут намного больше, чем она может дать. Женщины, которая понимает, что она не в силах на себя это взять. Она мечтает об этом, готова на всё, но боится, так что я не знаю, вообще с чем это можно сравнить. У певицы был глубокий, сильный и хорошо поставленный голос, возможно, вообще наиболее сильный голос в хоре, но голос этот разом мог стать медленным и совершенно неповоротливым, как будто она просто устала от него. Проходило несколько тактов, и он снова менялся. Теперь это был голос, сознательно отказавшийся от всякой суеты. Он жил тяжёлой внутренней жизнью, жилочин трудно, это была река, не желавшая уходить в другое русло. Река, убеждённая в неизменности основных правил и законов, и она несла в себе эти правила и законы. Она зачинала их, вынашивала и рождала, а потом вела, пока жизнь не кончалась. В ней всё это отстаивалось и успокаивалось, меняясь так же редко, как меняется что-то в у нашего ребёнка. Вернувшись в 22 году в хор Бальменовой, начала с того, что настояла, чтобы Лептаговым был написан общий рисунок её партии, причём всячески давала понять, за рамки обговорённого ни при каких обстоятельствах не выйдет. С Лептаговым они подробно и заранее обсуждали всё движение её голоса. Что, о чём и как она будет петь? Для него это было, конечно, чрезвычайно ценно, иначе трудно сразу было ввести в хор такую большую партию. Без сомнения, что поначалу и Бальменовы, и он всред за ней искренне верили, что как они договаривались, так и будет. Но вы надеялся он зря. Стоило ей запеть, она разом забывала всё, о чём они условились. То, что она пела, Её любио. Это была самая настоящая импровизация, совершенно свободная импровизация на тему её партии. И сделать с этим было ничего не возможно. Позже он и договаривался с ней лишь за тем, чтобы импровизации были впрям для неё естественны, необходимы, чтобы она не сосредотачивалась на них, не считала, что именно их он от неё ждёт. То есть он скоро дал ей полную свободу. И боялся одного, что она будет пытаться ему угодить. Не хотела, не ждал. Ещё она ему очень нравилась, когда приходила и каялась, и виноватилой что-то опять не смогла. Он хорошо помнил её прежнюю, холодную, жёсткую революционерку, эту Софью Перовскую нового поколения и помнил, как первый раз она пришла к нему. у неё тогда был совсем небольшой запас жизненных впечатлений, и то, что она знала, было очень чётко разделено на чёрное и белое. Между же пустота, но эта графичность всегда была смягчена тем, что она одновременно жила в нескольких реальностях и с удивительной лёгкостью переходила, всё время переходила из одной в другую. Эмиграция лишь развила в ней это То она была народоволка, молодая, презирающая жизнь, всегда готовая к смерти, к тому, чтобы эту жизнь отдать за счастье других людей. И тут же влюблённая в гимназического учителя, этого живого бога Савофоха Хлыстовка, причём здесь не было и намёка на девичью влюблённость. Она хотела его, хотела как женщина и пела о той единственной ночи, когда они были близки. Но тогда она была дурманенной и, конечно, ничего помнить не могла, поэтому она всё время придумывала, сочиняла, и эти её фантазии были такими живыми и в то же время так чисты, искренни и прекрасны, что оторваться было невозможно. Весь хор не только лептагов слушал этот гимн любви, затаив дыхание. Начиналось всё с романтической девичьей страсти. А влюблённая находила вокруг до да около своего избранника и всё не могла решиться с ним заговорить, лишь гадала на него у единственной местной цыганки. Она была жена-девочка, уже 2 года она была женой, но так и не познала мужа. Она понимала, что муж её прав, ценила в нём это силовое сдержание. Он много говорил с ней о чистоте, о всякой чистоте, о чистоте рядов и чистоте идей, помыслов, и телесной чистоте тоже, и получалось, что это была бы грязь, если бы партийное задание, они замарали обыкновенной похотью. Они, эсэры, боролись с хлыстами за души людей, и он хотел сохранить себя и её в не меньшей чистоте, чем та, что была у хлыстов.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 Она предавала своих, чтобы родив продлить, продолжить дело врагов. Эта часть была очень чистая. Она каялась, страдала и каялась, но её тянуло, не отпускала любовь к этому хлыстовскому богу. Он был красив, необычайно красив, росоволосый, голубоглазый, и на нём, если бы она с ним не соединилась, всё их хлыстовское дело должно было пресечься. Она обязана была их продлить, хотя они и были враги. Она не могла решиться приговорить, поставить на их судьбе крест, и она начинала петь, что это он, Краус, своей жизнью оправдал их. Она уважала его, и за него была чиста и непорочна, поэтому-то они и выбрали её родить бога, поэтому её избрал он сам, проложил ей дорогу. Она пела об этом учителю Бела, гордясь, что по их вере, зачав и родив, она так и осталась и непорочной, так и не знают мужчины, ничто плотское её не коснулось, и тот же без перехода снова начинала петь, как ходила около дома учителя, мечтала встретить, поздороваться с ним, увидеть, как он улыбнётся, и улыбнуться ему в ответ. Он был её первой в жизни любовью, первой настоящей любовью. До этого она любила только партию и народ, народ и партию, а тут встретила его и изменилась не мы партии и народу и своему долгу. Она пела, что до этого и она, и Краус презирали любовь между мужчиной и женщиной, считая позорной несвоевременной слабостью. Сейчас было необходимо и правильно добиться счастья для своего народа. только об этом мог думать каждый честный человек. Во всяком случае, человек достойный её любви. А уж тогда можно было бы думать и о личном счастье. Она верила в это и вот не убереглась. В другой раз она пела, что когда-то ещё ева была поражена тем, что в ней самой происходит. Как сильно это и независимо от всего вовне.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 когда воды потопа ушли в землю несколько тысяч лет. Теперь же ей предлагалось нечто такое, что для всего прежнего означало конец, конец для мира, который был раньше. Её это не могло не поразить, но ещё больше её поразило, что она готова, хочет сказать да. Она пела, что как было ей сказано, она зачнёт от цветового духа. Все вокруг сделались испуганны, не понимали, хотели одного отойти в сторону, когда Бог говорил ей, пела Мария: "Радуйся и ликуй", она, как и другие, страшилась грядущих бедствий. Но в следующей ночи она уже и впрями ликовала. Она, Мария, Матерь Божия, знала, что человек, смертное существо не может безнаказанно даже смотреть на Бога. И очень боялась, что не сумеет выносить, родить сына боялась, что плод будет безмерной тяжести, но всё беременность, она будто парила. Такой лёгкости никогда прежде в ней не было. Она перебирала слова, которыми говорили о себе другие беременные, о тяжелела, тяжесть, бремя, но ничего подобного сама не знала. Плод был ангельский, устремлённый вверх и её мари с собой поднимающий. Но дальше голос её снова становился печален. Теперь она пела в сущности и ни к кому не обращаясь, разве лишь к тому, кто когда-то был в её чреве. Голос её двигался вязк, тягуче, как будто она стояла одна, совсем одна на берегу моря, и её никто не мог услышать. "Зачем?" спрашивала она его, "зачем ей, Марии это было дано?" Зачем, Господь, судил ей сотворить и звать своим нутром Господа? Зачем пела она, он перевернул мир, сделал так, что творение творит творца, как будто она ещё не родила его. Она пела, что так будет все 9 месяцев. 9 месяцев, которые надо ей, чтобы выносить его и родить, они будут связаны друг с другом пуповиной. У них всё будет одно. Он будет радоваться её радости, когда она посмотрит утром на солнце, и будет горевать и беспокоиться, когда она заплачет, когда её будут гнать, преследовать, обижать. Но зачем всё это? Снова выпрашивает она Господа? Зачем? Ведьоны народы мы избраны и так связаны по повинной завета, по повинной храмовых служб, ежедневных молитв и жертвоприношений. Или, может быть, то время, что настанет, всё перевернёт? Или это предупреждение о том, что всё будет разорвано, останется лишь одна связь, её связь с её сыном. Но на другой день она не верит в себя и больше ни на что не надеется. Голос её стенает, что это перед концом, перед самым концом, о нём и будет учить сын, которого она родит. Вестником Гибеллион и придёт в мир Но не будет ли тогда она, родившая его, поёт больменова всеми обвинена и проклята? Не скажут ли, что это ни с чем не сравнимое близость между женщиной и Богом, прощание Бога с человеком? И когда плацента будет перерезана Господю идёт, ей говорят, поймёт больменова дальше, что она так и останется невинной, то есть она не нарушит ни одной из заповедей Торы, но это ли утешение? Она виновна, виновна во всём, что последует. Ведь тёною сын, её единственный сын, его она будет греть и кормить соками своего тела. Он будет цепляться за её подол, когда ему будет страшно. Как же она будет невиновна в том, что придёт вместе с ним? Она поёт, что Христос это совместная жертва евреев и Господа во искупление грехов человеческих. Мана мать единственного сына, которого отдаёт на крестную мокву, и она кричит Господу: "Почему мать Исака, сара, Господь помиловал, оставил сыну жизнь, а её нет? Дар творения был дан мне, и я сотворила, пела бальмену в другой раз. Господа, я сотворила пелена, не кумира, а истинного Бога, Бога живого". Гордилась Рахиль перед Лили и говорила: блаженной будут звать меня женщины. Гордилась Лия перед Рахилью сыновьями, что дал ей Господь. Но разве со мною смирились бы они равняться? Все мы дети Божьи, пела она дальше. А я, Мария, дева, Бога выносила и родила, и тут же голос её вдруг снова падал, и она скорбела: «О, Христа, ты ли сын мой, сын единственный?» Народ мой расколешь, развеешь, и станет брат на брата. Во всех и постасях она была совершенно искренне. У неё и голос был такой, что ты верил каждому слову. Тема сын Божий, и она его мать, без сомнения не давала ей покоя. И в тот же день, только позже, снова вспомнив, что придёт её сын и встанет брат на брата, Она вдруг резко без перехода забыла, что была хлыстовкой, и сделавшись простой еврейкой, запела, что семя Авраамово после разрушения храма стало очень боязливо. Евреи несли чашу веры и всё боялись её расплескать. Они всего теперь боялись, так велико было их сокровище и так мало сил. Она пела, что евреи это те, кто уповал лишь на Бога, кто не мог без него Кто нуждался в нём всякое мгновение своей жизни и больше смерти боялся его потерять, сильные как Исаф уходили, они могли продлить свой род и без Господа. Уходили и самые слабы, потому что жить евреям было нелегко. В итоге оставались немногие. Как и сказал Господь, из чресла Авраама произошли десятки народов. Усилившись благодаря Господу, евреи, как и другие народы, часто обращали свою силу во зло. Конечно, лептаго было с больменой очень трудная. В ней много через шур много всего соединилось. Она через шур быстро менялась, через шур быстро перебегала от одной себя к другой, не давая ничему в себе устояться и успокоиться. Она и сама почти не понимала себя и не хотела ни в чём разбираться. Бежала дальше и снова на минуту задержавшись дальше. Она всегда была на виду, часто лидером, а в то же время несомненно, что жизнь вела её за руку, словно маленькую девочку. Жизнь правила ею, а не она жизнью. Мужчины, знавшие её и её любившие, любили её очень многие. Всегда поздно приходили к пониманию того, насколько она была невольна, насколько ей не было дано собой распоряжаться. Она подавляла и обманывала всех своей силой, активностью, своей мгновенной реакцией, она сразу же во всё входила, сразу же везде делалась как дома, но это была иллюзия. Просто её подхватил другой поток, и ей снова достало инстинкта не бороться, а плыть по течению. В своих хоровых партиях она так мешала любовью к Богу, верой в него с богохульством, что нередко и не просто срывала репетиции, а ставила хор на грань раскола. Помню, как она пела о том, что в истории зачатия и рождения Иисуса Христа можно есть страшный намёк на то, что именно человек породил Бога. Пела о попытке Бога понять человека во всём, даже понять через человека, что такое зло. Раньше, кажется, он считал, что зло лишь недостаток, отсутствие добра, ведь Господь всеблаг и не мог понимать зла. Она пела, что человек вообще куда жёстче Бога.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 А человек себя нет. Он стыдится своей ущербной природы и не верит, что может исправиться. Она пела, что Бог также протяжен, как тот срок в 2 поколения, что был отмерен евреям для скитания по Синаю. И так же, как ни одному еврею высшему из Египта не суждено было войти в Палестину, так ни одному человеку не суждено понять Бога.